глава 14. чингачгук начал заботиться о перемене своего цивилизованного костюма на воинственный наряд магиканского вождя на возражение сделанные зверобоем он отвечал что иракезы уже знают о присутствии индейца зверобой больше не настаивал очень хорошо понимая что теперь в самом деле бесполезно скрываться налании быть снова сыном лесов происходило в сущности по гораздо более нежной причине. Ченгачгук знал, что его возлюбленная гуляет на противоположном берегу, и пришел в восторг от мысли, что она может увидеть его в живописном наряде мэгиканского вождя, как скоро он выйдет на платформу и станет издалека рисоваться перед ее глазами. Молодой охотник, непосвященный в таинство любви, Менее всего был способен догадаться об этом. Его больше занимали серьезные мысли, и он поспешил устроить со своим другом военный совет. Ченгачгук ознакомился с подробностями договора о выкупе пленных. Зверобой, в свою очередь, узнал о рассказах Хетти. Он выслушал своего друга с великодушным участием и обещал ему от чистого сердца любую помощь. — Я не забыл, великий змей, что в этом и есть главная цель нашего свидания, — сказал зверобой, пожимая руку магиканина. — Борьба за дочерей старика Хаттера? Дело случайное, его могло и не быть. — Да, я буду трудиться изо всех сил для маленькой Уатауа, которую скажу правду, самая лучшая девушка во всем племени доловаров. — Я всегда ободрял тебя в этой склонности, любезной вождь и готов повторить опять, что ваш древний и знаменитый род не должен исчезнуть вместе с тобой. Если б красная девушка нравилась мне так же, как тебе, я бы искал жену такую же, как уа Как бы то ни было, я очень рад, что Хетти увидел из Если у одной не слишком много ума, зато у другой хватит на обеих. Соедини их вместе и во всей нью йоркской колонии не будет девиц хитрее хитрейхти и уатауа -уа. я отправлюсь в ракесский стан отвечал с важностью магиканин никто не знает чингачгука кроме уатауа -уа. и магиканскому вождю приличнее всего вести переговор лично в том случае когда дело идет о жизни пленников дай мне диковинных зверей я переправлюсь в лодке на противоположный берег. Зверовой склонил голову на грудь и погрузился в глубокую думу. Не отвечая на предложение друга, он начал говорить сам с собой. Кто бы мог подумать, что и великий змей совсем потеряет рассудок. Разумеется, надобно скорее освободить Уа-Тауа -уа и женить их в первый же день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 бледнолицый друг говорит дело Облако застлало глаза Чингачгука Слабость прокралась в его ум Мой белый брат имеет добрую память на добрые дела и слабую память на дурные Он забудет Постараюсь Чингачгук Постараюсь Неприятно видеть неясные дни, когда небо покрыто облаками но хуже всего, когда облако безумия покрывает разум. Садись, Чангач-Гок, подле меня и побеседуем. Пока что будет у нас мир, а затем, вероятно, последует кровавая война. Ты видишь, эти бродяги недурно делают плоты, и не будет ничего мудреного, если они проберутся к нам. Не лучше ли нам заколотить наглухо все двери замка? и перетащить имущество хаттера в ковчег. В таком случае мы сможем безопасно провести несколько ночей, и эти канадские волки авось не доберутся до нашей овчарни. После продолжительных рассуждений приятели согласились, что ковчег мог служить для них единственным твердым оплотом и убежищем от коварного врага. Когда Югив, призванные на совет, одобрила в свою очередь это решение, все четверо немедленно принялись за исполнение плана. Нетрудно догадаться, что старик Том был не слишком богат. Две постели, несколько пар мужского и женского платья, оружие и кухонная посуда, включая таинственный сундук, составляли почти все его имущество. Все это перенесли в ковчег, скрытый от глаз хитрого врага. Тяжелая и громадная мебель, не имевшая почти никакой ценности, осталась в замке. Лишь только кончилась эта работа, продолжавшаяся два или три часа, на противоположной стороне увидели плот, удалявшийся от берега. Зверобой взял подзорную трубу и заметил на плоту двух индейцев, которые, казалось, были безоружны. Неуклюжий плот подвигался очень медленно и это обстоятельство давало очевидное преимущество ковчегу, сравнительно легкому и быстрому. Немедленно были приняты все меры на случай враждебного поведения нежданных гостей. Сестры удалились в свою комнату, Чингачгук, вооруженный с ног до головы, остановился в дверях. Зверобой небрежно взял карабин, вышел на платформу и, усевшись на скамейке, стал спокойно поджидать приближение иракезского плота. Когда иракезы находились от замка не более чем в десяти сожжениях, зверобой вышел на край площадки и громко закричал, чтоб не смели подвигаться ближе, иначе он станет стрелять. Иракезы бросили весла, но попутный ветер подогнал их почти к самой платформе. «Вожди вы или нет?» — спросил Зверобой с величавым видом. — Отвечайте на мой вопрос. Неужто минги присылают безымянных воинов для переговоров с храбрыми людьми? Если так, можете отваливать назад, и мы будем дожидаться воина, с которым не стыдно рассуждать о важном деле. — Мое имя — Райвенук. С гордостью отвечал старший иракез, выпрямившись во весь рост, и бросив проницательный взгляд на замок. «Мой брат слишком горд, но имя Райвенука нагонит страх на всякого Деловара». «Может быть, да, может быть и нет, все зависит от случая. Только уж я не намерен бледнеть при имени Райвенука». «Чего тебе надо было, и зачем ты притащился на этих гадких бревнах, которых не сумел даже обтесать?» Ирокезы не утки, по воде они ходят. Пусть бледнолицей дадут им лодку, и они приедут на лодки. Выдумано неплохо, но у нас, видишь ли, всего четыре лодки, и на каждого приходится только по одной. Хорошо, иракес не взыщем загадки и бревна. Добро пожаловать. Благодарю. Молодой бледнолицей воин, конечно, имеет какое-нибудь имя.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 прозвал меня Соколиным Глазом за то, что глаз мой был вернее и быстрее его глазов в ту решительную минуту, когда один из нас должен был или умереть, или остаться в живых. Хорошо. Мы знаем это. Мой брат Соколиный Глаз послал иракезам предложение, отрадное для их сердец. Они узнали, что есть у него изображение зверей о двух хвостах.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 и с обеих сторон приняли меры, чтобы он как-нибудь не попал в воду. Но молодой охотник меньше всего мог промахнуться при этой операции. Слон благополучно перешел из рук в руки, и на плоту последовала призабавная сцена. Осматривая выточенную фигурку со всех сторон, индейцы пришли в неописуемое изумление и подняли гораздо больше шуму, нежели молодой парень. На несколько минут они, по-видимому, совсем забыли о своем положении и забавлялись, как дети, которым неожиданно подарили драгоценную игрушку. — Мой белый брат, имеет ли еще таких же зверей? — спросил, наконец, старший ракест Есть у меня и другие, такие же, как этот, но будет с тебя одного. Таким зверем можно выкупить полсотни скальпов. Но ведь один из моих пленников — храбрый воин, огромен, как сосна, силен, клось лось, проворен, как олень, свиреп, как барс, будет со временем великим вождем, и он будет командовать армией короля Георга. Полный минк градить вздор. Знаем мы имущество хаттера с ног до головы, и не выйдет из него ничего, кроме разве простого капрала, да и то едва ли. «Велик он, это правда, да что толку? Огромный верзил, он только цепляется головой за сучьи и ветви, когда бегает по лесам. Он силен, но крепкие суставы без крепкой головы ни к чему не годятся. Ты это должен знать. Он проворен, если хочешь, но ведь пуля карабина проворнее его. Ну, а свирепость — небольшая похвала для хорошего солдата». Бывает и то, что иной человек свиреп лишь на словах, а на деле смирнее любой овечки. Нет, Минк, волосы с безмозглой головы — небольшая находка для тебя. Мой старый пленник опытен и умен. Владыка озера, великий воин, опытный охотник. Ну, найдутся люди, которые не согласятся и с этим, Минк. Разумный человек не полезет, очертя голову в западню, как старик Хаттер, и уж не ему давать другим хорошие советы. Есть только один владыка у этого озера, и живет он довольно далеко отсюда, его, вероятно, никто не видел. Старик Хаттер копошится в этом захолустье, как медведь в своей берлоге. Нет, Минк, один зверь о двух хвостах стоит десятка таких людей но ведь есть у белого брата еще другой такой же зверек. Мой брат отдаст и его за старого отца. Старик Том не отец мне, и я еще не сошел с ума, чтобы отдавать за его скальп двух зверей, когда каждый из них о двух хвостах. Будь счастлив, Минк, что с тобой ведут такой выгодный торг». В эту минуту удивление Равенука уступило место его обыкновенному хладнокровию, и он пустился на все возможные хитрости для заключения выгоднейшей сделки. Он усомнился в том, что существует оригинал этой фигурки, и утверждал, что никто из самых старых людей не слыхивал о странных зверях с двумя хвостами. Зверобой, так же как дикарь, совсем не знал, что такое слон но понимал, что эти выточенные игрушки в глазах Аракеза должны иметь ценность, равную мешку золота или нескольким вазам бобровых мехов. При таких обстоятельствах он вполне сознавал необходимость скупиться на уступки и беречь до крайности другие шахматные фигуры. Наконец дикарь сказал наотрез, что ему не следует бросать слова на ветер, что его просто осмеет старый и малый если он уступит двух молодцов за какую нибудь детскую игрушку сказал и решил уехать в освоясьзь тогда обе стороны испытали очень неприятные чувства огорчения и досады бывшие естественным следствием взаимной неудачи зверобой жалевшие и пленников и двух сестер казался озабоченным и грустным дикарь раздосадованный упорством своего противника, пламенел желанием мести. Между тем, как молчаливый индейец отвалил плод, Райвенук с гордым и кровожадным видом расхаживал взад и вперед, не переставая бросать дикие взгляды на хижину, платформу и своего упрямого противника. Раз только он живо заговорил в полголоса, со своим товарищем и тут же начал отодвигать листья ногами. В эту минуту Зверобой сидел на скамейке, обдумывал средства начать переговоры, не давая слишком больших преимуществ противной стороне. Он уже не обращал никакого внимания на эволюции своего противника, но, к счастью, быстрые глаза Юдифи одушевились теперь неутомимой деятельностью в то мгновение как молодой охотник менее всего думал о своей безопасности она очень кстати подала ему сигнал берегитесь с верробой вскричал юдик встревоженным голосом я вижу ружья под листьями на плоту и ракет вытаскивает их ногой райвенок мгновенно изменил позу ноги его сделали с неподвижными и лицо приняло самые ласковые выражения Ясно, что его товарищ, знакомый с английским языком, понял восклицание юдихи. Через минуту плот опять подплыл на ближайшее расстояние к платформе. «Зачем Райвенук и его брат станут ссориться?» — сказал хитрый индейец. «Оба они умны, храбры, добры. Зачем же им не расстаться друзьями?» «Двухвостный зверь?» «Будет ценой за одного пленника». «Давно бы так, почтенный Минг», — отвечал Зверовой, обрадованный возможностью начать переговоры и готовый теперь на всякую уступку. «Сейчас ты увидишь, что бледнолицый умеет надбавлять цену, если ведет торговлю с честным и открытым сердцем. Одного зверя ты забыл мне отдать, когда собирался ехать домой». Да и я забыл его потребовать назад, так как мне очень жаль было с тобой расставаться. Так и быть, Минк, можешь, если хочешь, удержать этого зверя. Ступай домой и покажи его иракетским вождям. Двух других зверей ты получишь тотчас же, как привезешь сюда наших друзей. Ну, была не была. Для круглого счета найдем, пожалуй, и четвертого зверя если пленники будут здесь до заката солнца. Этим окончился торг. Ирокес улыбнулся от чистого сердца, и всякий след неудовольствия исчез с его лица. Он с новой радостью принялся рассматривать интересную фигурку, и громкие восклицания обнаружили его удовольствие от приобретения бесценной редкости. Повторив еще раз условия торга, Индейцы немедленно поехали к противоположному берегу. «Можно ли доверять жалким тварям?» — спросил Юдив, выбежав на платформу и остановившись подле охотника, который наблюдал за медленными движениями иракезов Получив теперь то, что дорого на их взгляд, они, быть может, нахлынут целыми толпами, чтобы поживиться грабежом. Я часто слышал о них множество историй в этом роде.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 и не имеют никакого понятия о других фигурках. Что в этом нужды, Ильдих? Они, я уверен, будут рассуждать таким манером. У бледнолицах есть звери о двух хвостах. Не будет ничего мудреного, если у них найдутся зверьки похитрее, о трех, четырех и, может быть, о десяти хвостах. После такого заключения они во что бы то ни стало захотят добраться до всего». «Неужто вы думаете, зверобой?» — простодушно спросила Хетти, — что иракезы не освободят отца и Гарри. Ведь я прочла им самые замечательные стихи из Библии, и вот видите, что они уже сделали. Охотник благосклонно выслушал это замечание слабоумной девушки и несколько минут обдумывал свой ответ. Его лицо покрылось яркой краской,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 Приятно слышать, когда читают маравские братья, и мне уже не раз приходило в голову учиться грамоте. Но непрерывная охота, особенно в летнюю пору, а также многое другое, всегда мешали мне исполнить это желание. — Хотите, зверобой, я буду вас учить, — с живостью сказал хетти Пусть я слабоумна, но все же я читаю не хуже сестрицы. Вы спасете свою жизнь, читая дикарям Библию, и уж, наверное, спасете собственную душу на том свете. Матушка мне часто об этом говорил Благодарю, Расхетти, от всей души благодарю. Когда пройдут все эти тревоги, мы будем, конечно, видеться часто, и я сам усердно стану просить вас заняться моим образованием. Но пока мест не до учения.